Тих Петра Яшкина коммунистам. Мы бежали, как сажени, на последнее сражение. Наши пики притупились. Мы сидели у костра, реки сохли под ногою. Мы кричали: Мы нагоним. Плечи дуры, высокие, морды белые востра. Но дорога не платочек, и винтовку не наточишь. Мы пускали наши взоры и версты скорые считать. Небо падало за лесой, опускалось за лесом, Камни прыгали в лопату, месяц солнцу не читал. Сколько времени, не знаю, мы гнались за вазами, Только ноги подкосились, вышла пена из оста. Наши очи опустели, мох казался нам постелью, Но сказали мы нарочно, чтоб никто не отставал. На последнее сражение мы бежали, как сожени, как сожений мы бежали, пропадай, кому не жаль. Все. Двадцать шестой, начало двадцать седьмого года. Чинарь Даниил Иванович Хармс.